На следующий день с утра со мной связался Ацуси. Я выяснил, сколько их. Что за дело? Нет, нет, ни к чему спешить. Точно. Я бы хотел встретиться с кем-нибудь из шестерок и поговорить. Не знаешь таких? С той стороны Ацуси перекинулся с кем-то парой фраз. Нам информация предоставляет Юсики. Он вроде как хочет покинуть банду. Ацуси назначил встречу на вечер в семейном ресторане. Он привел желтушного щиплого парня. Это и был Юсики. Он закончил школу два года назад и сейчас ходил в училище по направлению косметология. Его волосы были обесцвечены, и он напоминал плохо выращенную кукурузу. Они со своими просьбами уже достали. Могут позвонить в три ночи и попросить принести четвертую плойку или привезти минимум десяток девчонок на вечеринку через два дня. Или просят ехать задом на скоростной магистрали, чтобы доказать, что яйца есть. Я еще ничего не сказал, а он уже принялся жаловаться. «Ацузи-сан!» Возьмите меня в бесплодную землю. Если присоединишься, придется работать в дочерней конторе, от работы менеджера придется отказаться. Натряс сказал Ацси. Наота сан, можно что-то сделать? Ее теперь обратился ко мне. Мяути Наота сан ведь легенда! Может их убедить? Хотел и сказать, что он явно слишком меня боготворит, но недопонимание было мне выгодно, поэтому я кивнул. Ацси, прости, мог бы подождать в другом месте? При тебе ему сложнее будет говорить». «Понял». Ацуси встал, а я задал Юсике вопрос. «Ты можешь рассказать подробней? Сплоченная банда? Есть у нее название какая-то база?» «Нет, этого я не знаю. Я просто на побегушках. Они просто тусуются вместе. Никакой банды. Но есть место, куда они чаще всего ходят». Он сказал, как называется бар. «Все выпускники этой школы?» «По большей части». «Есть отчисленные, есть учащиеся». «Его видел?» Я показал фотографию Мияки Такудзи и Йосики кивнул. «А, его знаю. На него Кураива-сан глаз положил. Богатей, которого можно обобрать. Кураива? Кураива-сан вроде босс, хотя слово неподходящее. Короче, он опасен, у него с головой не все в порядке, а он единственный не из нашей школы. Вышел из колонии для несовершеннолетних, может и в ногу сидящим рядом вилку воткнуть и заржать». Или поджечь текилу и залпом выпить. И он запугивает Мияки. Из того, что я видел, вытряс в районе миллиона. При том, что он продает личную жизнь одноклассников, ничего удивительного. Хотя я ему не сочувствую. Ну, пока он тоит Мияки, у меня проблем нет. Так что спасибочки. Похоже, у Юсики сочувствия тоже нет. Мияки регулярно угрожают, и когда у него появляются проблемы с деньгами, он фотографирует Катоми, и пока угрозы продолжаются... Вряд ли он прекратится. Наверное, надо, чтобы его отчислили или еще чего. Я вспомнил, что брат Катуми тоже был учеником этой школы и спросил. «Мамасаку Хирому знаешь? Твой кахай. На два года младше». Он вопросительно склонил голову, а я показал фото на телефоне. «А, знаю-знаю. У него сестра идол. Хирому. Помню. Я с ним не разговаривал, но видела вас с Кураивой, Саном и остальными». Я с подозрением посмотрел на юстики. Он член банды? Не знаю. Я его раз видел, когда забегаловки собирались. О чем говорили? Не знаю, они сразу же ушли. А, но тогда у кураева Сана золотые времена были. Говорил, что все благодаря Херому. Я думал, может, кошелек нашли. Полоская рот холодным кофе, я задумался. Потом провел пальцем по экрану в сторону, показал предыдущую фотографию то есть фотографию с выпускного дообрезки, а именно мать Токия. Знаешь ее? А кто это? Лучше не знать. Прищурившись, он посмотрел поближе. А, да! Видела я! Я даже запереживал услышал лиюстики, как я сглотнул слюну. Где? Ее сампай звали в семейный ресторан из за Группа вымогателей и мать Катоми связаны. Низким голосом я замычал. Точно она? И ты видел ее не раз? Наша красотка, вот и запомнил. Я ее раза три-четыре видел! Не знаешь, зачем ее звали? Нет, этого не знаю. Я только ее видел! Я ж простая шестерка! Я откинулся на жесткий диван семейного ресторана и замолчал. Я выглядел так, что и сики, пришедшая подлить нам еще официантка, глядя на меня побледнели: Если мать Катоми шантажировали, это объясняет, куда делись сотни тысяч йен. Но почему? Это как-то связано с работой идлом Масаки Катоми, и они угрожали сообщить в СМИ? Как с этим связано Хирому? Может, вначале они угрожали ему, но у него денег не было, и стали шантажировать его мать. Такое вполне возможно. Я задал еще несколько вопросов, спросил, где собирается банда и как зовут основных ее членов. Поблагодарив, я сказал, свой номер и встал. После позвал дождавшегося вместе для курящих Ацуси, заплатил за оба столика и покинул заведение. Солнце уже село, пробку на моей дзидоре заливали огнефар... А хозяин магазина электроники преждевременно вывесил рождественские колокольчики. Проверить еще, спросил шеф рядом Ацуси. На сегодня хватит. Если буду слишком тобой пользоваться, рейд за меня убьет. Я собирался заплатить ему за работу, но он воспротивился. Пришлось взять воротник и сунуть в карман. Такие дела надо вести, как полагается. Запомни. Да, простите. Мы расстались с южного входа на станцию Синдзюку. Я пошел по южной террасе, размышляя. Стоит скорее выяснить, что скрывает мать Катоми. Но она явно мне не доверяет. Выбор сложный, поэтому я решил позвонить президенту Ракави. Ему она тоже не доверяет, но точно не как мне. Надо же, Меутитян, это серьезно. Выслушав меня, он явно был не в духе. Сейчас у меня только устные показания этого юстики, но думаю, это правда. Я скрыл то, что касалось Керому. Тут пока было слишком много непонятного. «Ясно. Я поговорю с ее матерью. Ох, жизнь моя нелегкая. забормотал он, отключаясь. Я сунул телефон в карман пальто, после чего растрепал волосы. Не стоило мне браться за это дело, я просто должен был избавиться от преследователя, а теперь приходится искать брата девушки и разбираться, почему шантажирует ее мать. «Чем дальше, тем хуже». Телефон зазвонил посреди ночи. Меня разбудила вибрация, на экране было написано «КМ», но я пока так и не мог понять, кто это. «Алло?» «Мяути-сан?» Услышав девичий голос, я вспомнил. Катоми. Я сам забил ее, использовав только инициалы. Что случилось? «А, простите, что в такой час, но...» Предчувствие было нехорошим. «Можете приехать ко мне?» «Сейчас?» «Да, простите». Я убрал телефон от уха и посмотрел, сколько времени. Сутки уже успели смениться. Что-то случилось? Странное письмо. Оставили перед дверью. Мне страшно. Я встал с кровати и нащупал пальто в темноте. Когда покинул квартиру, холодный ветер порезал уши. Я добежал до васа дори дури и остановил такси. Свет дисплея с подсветкой резал глаза. «Досибы», — сказал я и откинулся на сиденье. Веки просто обжигала сонливость. Меня встретила Катоми в домашнем свитере и штанах. Увидев меня, она испытала облегчение и уселась прямо на коврик в прихожей. Спасибо большое. В квартире всюду горел свет, на кухне, в ванной и даже в гардеробной. Похоже, ей правда страшно. Так что за письмо? Войдя в гостиную, тут же спросил я, и она боязливо подтолкнула лист на столе в мою сторону. Это был свернутый в четыре раза лист А4. Я развернул его и увидел текст, написанный нервной рукой. «Мамасака Катоми, я тебя не прощу. Все из-за тебя. Ни за что не прощу. Ни за что никогда». Вздохнув, я сложил письмо. Где оно было? «В ящике для почты. Я собралась в магазин. Когда вернулась в 9, в ящике ничего не было, потому позже кто-то и оставил его. Чтобы попасть через вход и лифт, надо воспользоваться ключом-картой, потому по-стороннему пройти непросто. К тому же этот кто-то знал, что Катоми здесь». И это при том, что она только переехала. За ней следили, и информация утекла. Утекла? Откуда? Грузчиков не нанимали, об этом месте знали только президент, менеджер, охранник Адати и... Она сама и ее семья. Президенту и менеджеру звонила. Она замотала головой. Я достал телефон, а девушка подскочила ко мне. «Не надо, не звоните!» «Что ты говоришь?» «Если президент узнает...» «Он точно обратится в полицию?» «Конечно. Это уже не просто пылкий фанат». Я постучал по письму с угрозами тыльной стороны ладони. «Но ведь там не написано, что он собирается делать». «Потому что не дурак. Даже если заявить, как угроза это расцениваться не будет». «Значит, вызывать полицию никакого смысла. Можно привлечь его за преследование». «Ну да, но...» Замелась Катоми, она обняла круглую подушку вместе с коленями и сжалась на диване. Я вздохнул. «Почему ты мне позвонила? Подумала, что я и сам совсем справлюсь?» «Да. Вы ведь легендарный...» «Не знаю, что там о известно, но раньше я был простым бандитом, а сейчас лишь работник книжного». «Но больше мне не на кого положиться. Разве брат тебя не защищает?» Сказал я и сразу же пожалел, ведь явно наговорил лишнего. Катоми прижала подушку ко лбу. «Хватит уже. Посмотри в лицо реальности». «Если бы он тебя защищал, уже бы вернулся». «Знаю», — проговорила она. «Потому у меня лишь вымия утесан. Она слегка приподняла лицо. Из-за плюшевой игрушки... Да, были видны красные щеки. «Мне страшно. Останьтесь со мной на ночь». Продолжить этот разговор не хотелось, и я ответил «хорошо». А девушка сразу же бодро ответила «большое спасибо». «Я заварю кофе». «А, точно. Может, посмотрим вместе телевизор?» Меня это поразило. «Что за чушь ты несешь? Иди спать». Она вжала шею. «Простите, но у меня остались DVD, которые я обязан посмотреть». Рядом с телевизором лежали диски. «Титаник», «Красотка», «Привидение». Лежат они так, будто она покупала их на основании какой-то рейтинговой статьи. «Другие звезды любят романтические фильмы, а я кино почти не смотрю, потому и разговор не могу поддержать». «Вдруг они скажут, какая из меня актриса, если я не видела ни «Титаник», ни «Привидение». Потому я должна заниматься». Как по мне, как раз эти актрисы уже провалились, но я решил посмотреть вместе с ней «Привидение». Девушка предложила мне занять кровать, если мне спать хочется, но смотреть про любовь Деми Мур и Патрика Суизи, которая превозмогла даже смерть с кровати школьницы, нет, я для этого не настолько твердолобый. Перед заключительной сценой Катоми успел расплакаться, я понимал, что будет неловко, потому несколько раз бегал на кухню за кофе, чем я только занимаюсь. Тяжело мне такое смотреть. Когда тетры закончились, сказала девушка, вытирая пухшие глаза. Она Титаник не плакала. Интересно, почему? После этих слов она выпила теплое молоко из кружки. «Мне тоже этот фильм не нравится. Это ведь катастрофа. Как можно таким наслаждаться?» «Вас это волнует?» Улыбнулась Катоми. «Но я схожим образом думаю. Я до этого книгу читала». Там говорилось, что офицер с «Титаника» на самом деле старался и спасал людей, потому ей не могла посмотреть. Я тоже об этом слышал. Тут я пришел в себя и заговорил. «Уже пора спать. Нечего кино обсуждать. Я не говорю, что ты еще один фильм решила посмотреть». мне тут же расстроилась, а я заскрежетал зубами. «Простите». Поникла она и отправилась в спальню. Она ведь не специально меня позвала, потому что ей с кем-то поговорить хотелось. Соплячка, которую даже половину моей жизни не прожила. Кто знает, какой каприз ей в голову взбредёт. Позвала посреди ночи к себе мужчину и спокойно пошла спать. Она точно не понимает, что значит быть идолом. Я нагрел воду на кухне и сделал себе кофе. В очередной раз посмотрев на дверь спальни, я пил уже неизвестно какую кружку кофе. Может, это надо, чтобы я молчал? Если проведу с ней всю ночь в одной квартире, сложно будет отчитаться президенту или менеджеру. Котоми знает, кто написал письмо с угрозой. Потому и не хочет никому сообщать. Я достал телефон развернул на столе письмо. После открыл сфотографированную в книжном кафе страницу, увеличил имя Мамасаки Хиромо, сравнивал написание Мамасака несколько раз. Похоже, с первого взгляда видно. Я лег на диван и уставился в потолок. Если это я понял, Котоми не могла не заметить. Она видела почерк брата много лет. Хиромо. «Чем ты занимаешься? Защищаешь или угрожаешь своей сестре? Зачем? Это как-то связано с шантажом матери? Хочешь создать еще повод для шантажа? Будучи загнанными, дети не понимают, что творят. И хуже всего то, что страдают родные. В любом случае, мне надо поймать Мамасаку Хирому. Думая об этом, я закрыл глаза. Все же это я, ребенок. Случившееся дальше заставило меня это осознать. Надо было лучше все обдумать». Ведь ответ был прямо у меня перед глазами.